Глава 23 Лия, милая, ты вернулась. Наконец-то. Я так волновалась. Нана Беридзе выбежала из кухни, вытирая руки о передник, и обняла дочь. В объятиях мамы Лия почувствовала себя маленькой провинившейся девочкой, хотя вошла в родной дом с решительным выражением на лице. Нана отпрянула, но продолжала держать дочь за плечи и разглядывала ее. — Ну, разве так можно, Лия? Середина дня, а ты не звонишь, — укоряла мама. — Хотя бы телефон оставила, ведь я же волнуюсь, где ты ночевала, у одноклассницы? Лия не была настроена на ложь, во спасение и напомнила. — Я предупредила, что буду у друга. — «Я подумала, ты хочешь нас позлить из-за скрипки!» Нана Ревазовна опустила руки и строгим взглядом посмотрела на дочь. «Кто он?» «Музыкант. Ты его видела на моем дне рождения, в черном жемчуге». «Ах, этот!» Женщина вспомнила нелепого клавишника с тонкой шеей и азиатскими глазами. Какую консерваторию он закончил? — Мама, не сейчас! — раздраженно ответила Лия и побежала вверх по лестнице в свою комнату. — Мне надо переодеться. — Отец на обед скоро приедет. Он не знает, где ты была, — предупредила мать и всплеснула руками. — Я полдня готовила, чтобы с ума не сойти. Приехал Атар Гурамович. Лию позвали обедать. Она села за стол, словно не замечая отца. Нана суетилась, подкладывала мужу одно блюдо за другим и уговаривала дочь поесть как следует. Глава семейства насытился, вытер губы салфеткой, хмуро посмотрел на дочь. — Лия, ты хотя бы представляешь, чего мне стоила твоя машина и во что сейчас она превратилась? — Спасибо за электроскрипку, папа. — Если ты еще раз ее украдешь, я не машину скину в море, а сама брошусь. «Что — Что? — вскипел Беридзе. — Ты как с отцом разговариваешь? — А ты как с дочерью поступаешь? Сначала делаешь подарок, а потом приказываешь выкинуть его в море. Так я и выкинула, выполнила твое желание. — Ты угробила новый автомобиль. — «Чужого человека я бы за это в порошок стер!» Беридзе заткнул вилкой в блюдо с мясом. «А ты украл мою скрипку!» «Я ничего не крал!» «Давайте не будем врать друг другу!» Лия загородилась растопыренными ладонями и пояснила. «Дебил, который хотел выбросить мой инструмент в море, признался, что Портновскому приказал Бог. Кажется, так тебя величает обслуга!» «Мало ли, кто что болтает!» — отмахнулся отец. «Тогда сам скажи, честно!» А Таргурамович умерил пыл и попробовал объяснить. «Лия, музыкальные инструменты не должны мешать твоей личной жизни. Я лишь хотел, чтобы ты не выступала в ресторане. Это глупо и ниже твоего достоинства. Я уже не маленькая папа и сама вправе решать, что мне делать». Вот выйдешь замуж и будешь решать. А пока ты живешь с нами, успокойтесь оба!» Встряла в перепалку Нана Ревазовна и бросила вилку в тарелку. «Мы не о том говорим!» «Атар, наша девочка влюбилась в музыканта!» «Какого музыканта? Что значит влюбилась?» Родители пристально посмотрели на дочь. Лия призналась. — Я ночевала сегодня у Саната Шаманова. Он помог мне вернуть электроскрипку. И вообще, он классный музыкант. Без него я играла, стоя на земле, а с ним взлетела. Вы это понимаете? — Я ни черта не понимаю. Беридзе перевел взгляд на жену. — Ты говорила, дочь ночует у подруги. Я надеялась на это. Я первый раз слышу про Шаманова. — Это музыкант из ресторана, который подыгрывал Лие, — подсказала жена. — Да, игрались, — покачал головой Беридзе. — Дорогие родители, я благодарна вам за воспитание, но сейчас я требую, чтобы вы никогда больше не мешали мне жить так, как я хочу. заявила Лия, встала из-за стола и покинула столовую. Атар Гурамович тяжелым взглядом посмотрел на жену. — Что? — примолкла. — Я зарабатываю деньги, ищу достойную партию для нашей единственной дочки, а у тебя под носом она спуталась с музыкантишкой из кабака. — Молодость, музыка? — беспомощно вздохнула Нана. Беридзе поднялся, достал из буфета коньяк, не увидел подходящего бокала на столе и глотнул из горлышка. Он вытер губы кулаком и отчитал супругу. «Пока не поздно, это надо прекратить! Ты, мать, вот и образумь, дочь! Объясни ей, в чем женское счастье!» Глава семьи ушел с бутылкой наверх в кабинет. Нана осталась сидеть за богато накрытым столом в просторной кухне-столовой в солидном двухэтажном доме в престижном районе Сочи. Когда-то она любила однокурсника из музыкального училища. Они целовались под южными звездами и мечтали, как будут выступать в одном оркестре. Однако замуж Нана вышла по приказу родителей. Они нашли ей перспективного молодого человека Атара Беридзе из обеспеченной семьи. Первое время она вспоминала любимого мальчика, а потом забыла, как и любимую музыку. После рождения дочери Нана бросила преподавание в музыкальной школе и стала домохозяйкой. Постепенно она свыклась с мыслью, что нелюбимый муж, даже деспот, это нормально. Он обеспечивает благополучную жизнь, достает дефицит, решает проблемы. За ним, как за каменной стеной. Правда, фундамент у этой стены зыбкий, взятки и махинации. Вечный страх, что завтра жизнь рухнет, подтачивал здоровье женщины. Она мирилась с тем, что теряет привлекательность, и терпела измены мужа. Такой ли судьбы она хочет для дочери? Беридзе еще немного выпил в кабинете, подумал и принял решение. Он позвонил Портновскому и потребовал. «Рудольф, в твоем ресторане работает музыкант, фамилия Шаманов. Уволь его немедленно!» «А что случилось?» «Моя Лия в кабаке из-за него. Он ей подыгрывает?» «Да?» «Так вот, уйдет Шаманов, и Лия не сможет выступать. Ты меня понял?» «Организую...» неуверенно пообещал директор гостиницы. — Не организуй, а сделай! Ты хозяин или нет? Уезжая из дома после обеда, Атаргурамович взглянул на башенку с комнатой дочери. Нет такой проблемы, которую он не мог бы решить в этом городе.